Глава десятая. Ритуал. Время настало, до полуночи около часа, до того момента, пока мне не пришлось идти к алтарю, я даже не думал о том, где он находится. Это оказалось в той части замка, где я еще никогда не был, вернее, не в самом замке. Мы прошли к основанию огромной скалы и зашли внутрь. В ней были вырезаны множественные проходы, которые расходились в разных направлениях, и никаких указателей. «Так ведь и заблудиться недолго», — подумал я. Но наш сопровождающий шел без каких-либо колебаний, каждый раз точно выбирая направление, освещая себе путь простым факелом. Пройдя множество ответплений, я начал сомневаться в том, что смог бы во второй раз пройти по этому месту безошибочно, даже учитывая мою внимательность благодаря грани. Я заметил, что дорога все время шла под уклоном вверх, И в конце концов, спустя примерно минут 30 подобного подъема, мы вышли на свежий воздух. Оказавшись на ровной поверхности, создавалось впечатление, словно эту площадку специально выровняли и подготовили. Находясь на вершине, я ощутил странное давление со всех сторон. Нас окружали заостренные пики скал, а над головой было чистое безоблачное небо. Но помимо облаков, на нем также не было и звезд. Отчего я подумал, что эта темнота давит на мои плечи. Весь путь мы прошли в молчании, из-за чего мне становилось лишь тревожнее на душе. За все это время никто так и не нарушил тишину. Интересно, когда в последний раз эльфы проводили подобный ритуал, и вообще помнят ли они, как правильно это делается? После того, как мы вышли на нужное место, наш сопровождающий удалился, оставив меня и шестерых старейших на этом плато, «Алтарем я бы его не назвал. Неужели даже старейшие не знали дороги сюда? Для этого должен быть специально обученный эльф? Или же это просто такой порядок, и так положено?» «Со мной не было ни короля, ни Белигорна. Не думаю, что они чем-либо могли помочь, но, возможно, мне было бы чуточку спокойней. Точно в таком же молчании мне указали, где необходимо встать». А после того, как я занял свое место, они сели вокруг меня, каждый в разные позы. Один из них, сидя в позе лотоса, приподнял согнутые в локтях руки вверх. Другой, замысловато переплетя пальцы, положил их себе на ноги. Третий, сидя на коленях, наклонился так низко, что, возможно, доставал лбом землю. Остальных я не стал разглядывать, так как не знал, можно ли мне поворачиваться. Но мне почему-то было любопытно. «И что дальше?» — хотелось спросить, но я тихо ждал. Прошло несколько минут, ничего не менялось. Я чувствовал неловкость и тревогу, и когда я собрался заговорить, ощутил какое-то шевеление под собой. Земля начала подниматься, и в тот же миг меня резко придавило к ней. Это было настолько быстро и сильно, что от неожиданности я, ухнув, выпустил весь воздух из легких, словно упал с большой высоты на спину, а потом пытался безуспешно вздохнуть. Стоя на одном колене, мне казалось, что весь небосвод обрушился на мои плечи. Так вот, как себя чувствовал Атлант. Ощущение было, конечно, не из приятных, но меня больше начало волновать, что я не могу дышать. Сколько еще подобное состояние продлится? Я начал сопротивляться этому давлению, но оно лишь усиливалось, еще больше заставляя меня напрягаться. Я понял, что явно делаю что-то неправильно. Если так и дальше продолжится, я просто задохнусь, или же меня в конце концов раздавит. Все говорило о том, что надо расслабиться и перестать сопротивляться, но я боялся. Боялся, что как только я сделаю это, меня тут же прижмет еще сильнее, и в итоге это окажется ошибкой. А второго шанса у меня нет. В итоге я все-таки решил не уступать, но и пытаться подняться перестал. Однако в таком положении я тоже не мог долго находиться, так как вздохнуть все еще не получилось. Что же выбрать? Я сам пришел сюда, добровольно. Стоит ли сопротивляться? или же слова Белигорна «не думай сдаваться» относились именно к этому, но там он имел в виду смерть. Так я и умру, скорее всего, если не приму верное решение. А, -а, а и почему всё время так сложно? Плевать, буду стоять, не шелохнувшись. После этого крайне неожиданно для меня давление как рукой сняло. От удивления я раскрыл глаза и глубоко вдохнул воздух. Только сейчас я понял, что стоял все это время, зажмурившись от напряжения, и увидел, как все старейшие в своих застывших позах парят на моем уровне, а я сам же находился на выросшемой из земли плоском куске камня высотой метра два с половиной. Вот теперь это больше похож на алтарь, подумал я. И это всё проще, чем я думал. И, как говорится, ну кто ж тянул меня за язык? После этих мыслей меня словно начало выворачивать. Я вновь почувствовал сильнейшее давление, но в этот раз изнутри, словно меня пытались надуть и лопнуть, как воздушный шарик. Моя голова помутнела. Здесь и до этого не было света, но сейчас я оказался в кромешной тьме, и в ней я потерял себя. Но мое сознание осталось при мне. Я замер, боясь даже подумать о чем-либо. Боли больше не было. Она прошла так же мгновенно, как и появилась, будто внезапная вспышка фотоаппарата. Ну что же дальше? Немного успокоившись, я начал размышлять о том, что же мне предпринять. Подождав несколько минут и убедившись, что ничего не меняется, я решил пошевелить руками в пространстве. Хоть ничего и не видно, но вроде бы я сделал это или нет. Где вообще я нахожусь, что абсолютно ничего не видно? Для того, чтобы убедиться, что все это наяву, я решил прикоснуться рукой себе до лица и ничего не почувствовал. «Э, где?» Начиная паниковать, я начал обшаривать свое тело руками, Но у меня не было как рук, так и тела. Осталось лишь сознание. Так, успокойся. Это же все не по-настоящему. Мне всего лишь нужно пройти это испытание. Тем более в подобной ситуации я уже когда-то оказывался. Машинально двинувшись вперед, я замер. А я не упаду с алтаря, хотя нечем уже падать. Но я точно понимаю, что могу двигаться и идти. А должен ли? Наверное, раз я только это и могу. Двинувшись вперёд, через какое-то время я начал различать различные свечения вдали. Несколько десятков. Они были каждый своего цвета или оттенка. Мне нужно к ним? Но куда именно? Я решил пойти к самому яркому, белому свету. Думаю, всё правильно. Наверное, это и есть выход отсюда. А вон там, чуть правее, что-то красное. А рядом более серое и тусклое. Но мне-то однозначно к белому. Повернувшись влево, чтобы из любопытства посмотреть, какие там цвета, я замер, увидев вдали что-то знакомое, скорее даже почувствовав. Зеленоватое свечение почему-то смутно напомнило мне Алла Ириэль. Бред, это же просто огонек в форме. Какой оно формы? Чем дольше я приглядывался к нему, тем больше оно мне напоминало о эльфийской принцессе. Скорее не ее саму, а о ней. М -м. Так значит, мне сюда... Доверившись своим чувствам, я двинулся левее, к зеленому свету, и снова вспышка. Слегка проморгавшись, я начал постепенно различать картинку. Я вновь стою на алтаре, но еще выше, вокруг меня, также парят старейшие, но в других позах. А передо мной что-то еще зависло в пространстве, но непонятно что, какие-то странные сгустки. Протерев глаза и присмотревшись, я понял, что они мне напоминают свет, тьму и кровь. «Ага». «Ясно. Допустим, это добро, зло и...» «Не, нифига не ясно. Может, моя кровавая дорога? Другой-то ее сложно назвать. Или это связано с богом крови и тех способностей, которыми он меня наградил?» «А остальное что? И для чего? Я должен выбрать что-то одно? А на что это повлияет? И почему тогда так мало выбора? Не может же быть человек только добрым или злым? Почему одно? Я так не согласен. Я возьму все!» не желая принимать какое-то обдуманное или взвешенное решение, я принял, как по мне, вполне адекватное. Обеими руками, словно сгребая их в одну кучу, я соединил три сгустка в один. Какое-то время они противились и пытались снова разлететься в разные стороны, но я был настойчив, раз за разом комкая их между собой. «Ничего, ничего, это нормально, вы скоро привыкнете», зачем-то приговаривал я. Через некоторое время система, видимо, поддалась мне, и эти вещества соединились воедино, засветившись новым темно-синим цветом, а после вся эта субстанция словно бы влилась в мою грудь. И тут все пространство засияло ярким светом. Я понял, что это все исходит от меня. Не в силах спокойно стоять и смотреть, я болезненно зажмурился. Мне показалось, что свечение с каждой секундой становится лишь сильнее, а мое тело начало нагреваться. Спустя ещё немного времени я начал переживать, что сделал что-то не так, потому что боль становилась невыносимой, и я понял, что просто не вынесу её. А потом наступила тьма. Снова. И что это может значить? Переговаривались старейшие в своём помещении. Как скоро он очнется? И думаете, правильно ли было оставлять его там, на алтаре? Он живой? Ну, естественно, живой, но очнётся точно ещё не скоро. Для восстановления потребуется минимум несколько суток, сопровождающий потом по каждому дорогу назад, так что нет смысла из-за этого переживать. А что по поводу совещания? Утром мы должны принять решение. Думаешь, нам поверят на слово, особенно Паэниас? Мы ведь и сами не знаем, что это. Стал ли он нашим сородичем? Или это нечто иное? Да, я тоже вижу подобное впервые. Хотя часто ли вам доводилось наблюдать за проведением ритуала? Эльф или нет, даже я не знаю. Но он точно завершил и пережил древний ритуал, что уже невероятно. Быть может, это знак? Дождавшись назначенного времени, в зале совещаний снова собрались высший круг эльфов и старейшие, все, кроме белигорна Также вновь пришел поприсутствовать король Анарихорн. По внешнему виду легко можно было понять, что каждый находится немного на взводе. Подобные события практически все проходят впервые. Лишь один из старейших однажды присутствовал при проведении ритуала, но в тот день все закончилось более плачевно. Ну что ж, можно начинать. Думаю, вы все уже слышали, что произошло. Человек смог пережить древний ритуал и остался жив. Это уже и так понятно. Но кем он стал? Никого не удивило, что первым вмешался именно паэниас Скорее всего, эльфом. Все тут же зашушукались. Зал мгновенно заполнился различными шепотами и шорохом. «Да что это еще такое? Как нам понимать это ваше, скорее всего? Вы издеваетесь над нами?» Вмешался другой член высшего круга. «Попрошу вас, будьте потише и немного сдержаннее. Я прекрасно понимаю, что это не тот вопрос, к которому можно халатно отнестись и сказать «наверное» или «скорее всего» но мы и сами точно не можем быть уверены и посчитали правильным если скажем вам об этом однако у нас было время подумать на протяжении нескольких часов до самого рассвета мы размышляли и что же вы надумали позвольте уточнить вновь в паэниас что он избранный нервный смешок паэниаса быстро перерос в истерику вы — Неужели старость помутила ваш разум? — Это же человек! Всего лишь человек! Теперь уже его голос чуть было не сорвался на крик. — Это уже не человек, — тихо произнес старейший. — Но и эльфов таких не существует. А я в своей жизни многого повидал. Скоро вы и сами увидите и все поймете. — Хорошо. Так вы что, предлагаете действительно допустить его в наш... Наш... — Высший круг эльфов? — Этого я не говорил. Первый вопрос, который мы собирались обсудить, это подтверждение факта пройденного ритуала. Этого мы не можем опровергать. Так? — Так. — А вот теперь уже и вы предлагаете. Его кандидатура была выдвинута королем Анарихорном и поддержана членом высшего круга Белигорном. Они же и поручились за него. Вы не изменили своего решения? Старейший посмотрел на короля, который до сих пор сидел в замешательстве, по всей видимости не веря в происходящее. — Так как Белигорна отсутствует, вы единственный, кто может сейчас ответить на это. — Он хоть не потерял рассудок? — после недолгой паузы спросила Анри Хорн. Он не приходил в сознание. — Тогда как мы? — король замешкался. Он понимал, что сам поручился за человека, но кто он теперь? «Я предлагаю дождаться его пробуждения и решить такой важный вопрос в присутствии чел... сэммертона «Когда он должен прийти в себя?» «Предположительно, через несколько суток». «Вы уж извините, но у меня нет столько времени. Я должен буду убыть из столицы по крайне важным делам. А не убедившись в том, что этот человек не стал умалишённым, я не могу одобрить его вступление в высший круг эльфов», — высказался Паэниас. «Что скажут остальные?» После недолгих перешептываний один из старейших заговорил. «Однозначно будем ждать пробуждения Сэммертона, чтобы поговорить с ним, а потом уж решим, что делать дальше». Вдруг дверь в зал совещания неожиданно распахнулась, и все удивленные взоры уставились в одно и то же место. В проходе стоял запыхавшийся Сэммертон. «Кое-как я смог разомкнуть глаза». Голова гудела так, что даже просто от мыслей становилось невыносимо больно. По телу словно бы катком проехались, перевернули и ещё раз проехались. Я лежал и смотрел на небо. Наконец-то светло. Светло? Уже утро? Вот чёрт! С трудом поднявшись на ноги, я осмотрелся по сторонам. Никого рядом нет. А это нормально, что они бросили меня и свалили куда-то? Они что, подумали, будто я умер? Или как это ещё понимать? Начал я размышления. Немного ещё постояв, чтобы прийти в себя, я направился к выходу. — Ага. А выход-то я сам найду. Но, к счастью, меня ждал тот самый сопровождающий. — Фух. Хоть на этом спасибо. — А куда подевались старейшие? И давно ли они ушли? — решил я уточнить у него. — Они пошли к началу совета, ушли практически сразу после завершения ритуала. — ответил он, косо поглядывая на меня. — Совет? Вот, блин, они собрались всё решать без моего присутствия? «Так дело не пойдёт. Мы можем ускориться? Я бы хотел успеть к началу». «Думаю, начало вы уже пропустили. Но если поторопимся, возможно, успеете хотя бы к концу». «Отлично! Лучше, чем ничего». Мы двигались очень быстро, практически бежали. И каждый раз, когда мы кого-либо проходили мимо, с меня не сводили удивлённых взглядов. Некоторые совсем не скрывали своих эмоций и что-то говорили мне в дорогу, но я слишком сильно спешил для того, чтобы хоть что-то услышать. Раз уж есть немного времени, то использую его с пользой и прочту, что за оповещение у меня висит. А то ведь я так до конца и не понял, успешно ли прошел ритуал. Поздравляем! Вы смогли успешно пройти древний эльфийский ритуал реинкарнации, который во многом отличается от других подобных ритуалов. Ваше тело и дух изменены и стали только крепче. Вы выбрали пол мужской, раса эльф. Под вид сапфировый. Поздравляем! Вы первый в этом мире сапфировый эльф. Выбирая между светлым, темным и кровавым эльфом, вы решили выбрать свою непротаренную дорогу, тем самым создав новый вид. Достижение. Созидатель. Награда. Все, что вы в будущем будете создавать собственными руками или поступками, будет иметь особую силу. Дополнительные бонусы первого и на данный момент единственного Созидателя. Дополнительный расовый бонус. Плюс 10% от всей вашей ловкости. За исключением ловкости, данной от предметов, вещей, заклинаний и других подобных усилений. Плюс 10% к скорости передвижения. Плюс 10% к скорости атаки. Плюс 10% к навыкам владения мечами. Плюс 20% к навыкам владения эльфийскими клинками плюс 5% к защите от всех видов магии. Способность договориться с разумными дикими животными увеличена на 10%. Регенерация здоровья и энергии постоянно увеличена на 5%, во время нахождения в лесах на 25%. Ваша уникальная особенность – все предметы и артефакты, содержащие в себе сапфир, будут действовать на 10% сильнее. «Особый бонус вашей расы — сапфирового эльфа?» «Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Плюс десять к силе духа, плюс три тысячи энергии, плюс пятьдесят тысяч репутации!» Прочитав все это, от удивления я даже остановился, отчего также заставил замешкаться своего сопровождающего. Он тревожно посмотрел на меня, в то время, пока я просто стоял и пялился на свои руки». Похоже, мне не помешало бы найти здесь зеркало».